Глава 17. Врата Никанора. Прошло еще часа два. День стал клониться к вечеру, близилось время заката. Вдруг железные болты и засовы тюрьмы Мириам загремели, и в полутёмную келью вошел Халев. На нем были помятые в бою и исеченные во многих местах латы, а в руке сверкал обнаженный меч. — Ты пришел сюда, чтобы привести в исполнение приговор Синедриона? — спросила девушка. Он молча опустил голову. — Не мешкай, друг Халев. Когда мы с тобою были детьми, ты нередко опутывал мои руки цветами. Теперь же свяжи их веревками, как тебе повелевает твой долг. Ты жестоко мирям. Я пытался выгородить тебя на суде, а если у меня там, в старой башне, вырвались против воли слова горькой обиды, то только потому, что чувство любви и ревности довело меня до безумия. И Халев стал убеждать девушку бежать с ним к римлянам, говоря, что он из любви к ней готов даже наложить на себя пятно измены родине. Но Мириам отказалась. Несмотря на то, что он обещал ей даже креститься, девушка была непреклонна. В уныние вышел от нее Халев. Вслед за тем в келью вошли четверо воинов и повели Мириам к воротам Никанора между двором женщин и двором Израиля из украшенным серебром и золотом над которыми возвышалось квадратное здание высотою около 50 футов здесь священнослужители хранили свои священные трубы и другие музыкальные инструменты на плоской кровле этого здания возвышались к небу три мраморных столба украшенных золоченными капителями и шпилями. У ворот осужденную ожидал один из членов Синедриона, тот самый Симеон, который приказал обыскать Мириам и отказался прочесть все письмо Марка. «Эта женщина не призналась, где скрывается римлянин?» — спросил он. — Нет, — отвечал Халев. — Она говорит, что ничего об этом не знает. — Так ведите ее наверх. Поднявшись по узкой каменной лестнице, Мириам и сопровождавшие ее вышли на кровлю здания, где ее подвели к среднему из трех столбов, к которому была прикована тяжелая железная цепь футов десяти длиною по приказанию семиона Мириам связали руки за спиной, а на грудь повесили доску с надписью, гласившей «Мириам, назыриянка и изменница, приговорена умереть здесь, как судил ей Бог, пред лицом друзей ее, римлян». Далее следовали подписи нескольких членов Синедриона, в том числе и и деда ее Бенони, которого принудили таким образом дать восторжествовать чувству патриотизма над чувством кровного родства. Затем ее приковали к цепи, после чего Симеон и остальные собрались удалиться. Но прежде чем покинуть эту кровлю, Семён обратился к осужденной. «Стой здесь, проклятая!» и презренное изменится, пока кости твои не распадутся в прах. Стой под грозой и бурей, под палящими лучами знойного солнца. Стой, проклятая при свете дневном и во мраке ночи, на поругание и посмеяние римлян и евреев. Дочь сатаны, возвратись к сатане, и пусть тот сын плотника спасет тебя» если может». «Пощади, не оскорбляй эту девушку, Рабби. Или ты не знаешь, что проклятие — стрелы, которые обрушиваются на голову того, кто их мечет?» Вступился Замириам Халев. «Будь моя воля, первая стрела предназначалась бы тебе, дерзкий, за то, что ты осмеливаешься учить старших. Но знай, что мне известно больше, чем ты полагаешь. Быть может, и ты, как и она, хочешь дружить с римлянами. Что же, с катертью дорога. А теперь уходи. Халев не ответил ни слова. Он только бросил печальный взгляд на осужденную девушку и тихо произнес «Прощай, ты сама этого хотела» и Мириам осталась одна. Она стояла в лучах огненного заката, прикованная к столбу, словно дикий зверь, с позорной надписью на груди и связанными за спиной руками. С минуту она стояла неподвижно, затем подошла к краю стены и посмотрела вниз, во двор Израиля, где собралось много иудейских начальников, старейшин и зелотов, чтобы посмотреть на осужденную. Как только они заметили ее, целый град камней и обломков мрамора с ругательствами и проклятиями полетели в нее. Она поспешила отойти к противоположному краю стены, выходившему во двор женщин. Весь этот двор был обращен теперь в военный лагерь, а внешний двор, двор язычников, был уже занят римлянами, и их стенобойные машины почти беспрерывно громили стены двора женщин. Настала ночь, но и она не принесла тишины и покоя. Римляне вновь пытались взять стены приступом, Их тараны и стенобойные машины оказались бессильными. Но евреи были все время на стороже, и почти каждый раз сбрасывали приставные лестницы римлян, как только отважные и неустрашимые легионеры взбирались на стены. Двум знаменосцам удалось забраться на стену под крики своих товарищей. Но смельчаки были тотчас же окружены и убиты, а знамя их с насмешкой сброшены со стен, разодранными в клочья. И тогда легионеры принялись наваливать горючий материал к воротам, сделанным из драгоценного кипариса и окованным листами серебра, а потом разводить под ними и рядом костры. До этого времени Тит желал сохранить невредимым как сам храм, так и все его дворы, но, видя, что ничто другое не поможет, решился прибегнуть к содействию пламени. Вскоре серебряные листы на воротах расплавились, и дерево вспыхнуло ярким пламенем. Когда огонь сделал свое дело, римляне бросились тушить ворота там, где им нужен был проход, и через эту брешь, словно река, прорвавшая плотину, мгновенно заполнили двор женщин. Сам Тит въехал в него во главе своих войск и большого отряда всадников. Евреи бежали, ища спасения на уступах ворот Никанора, на стене и на кровле того здания, где была прикована Мириам. Но теперь никто не обращал на нее внимания, над каждым нависла угроза смерти. Римляне же снизу заметили ее, и какой-то воин пустил стрелу, просвистевшую над самой головой девушки. Этот поступок не укрылся от зорких глаз Тита, который тут же приказал привести к себе виновного и, очевидно, высказал ему свой гнев по этому поводу. Во всяком случае, больше никто не пытался причинить вред Мириам. Августовское солнце палило беспощадно, и несчастная девушка нигде не могла укрыться от его лучей, не имела даже ни капли воды, чтобы утолить мучительную жажду. Она безропотно выносила эту пытку, надеясь только на вечер с его живительной прохладой. В этот день римляне не предпринимали новых атак, а евреи не делали вылазок. Во дворе женщин установили только несколько стенобитных машин и баллист, которыми метали громадные камни во двор Израиля по ту сторону стены. Многие из этих камней с глухим звуком падали на мраморные плиты двора, дробя их и вздымая облака пыли. Другие попадали в густую толпу евреев и ранили или убивали разом десятки людей. Тогда поднимались вопли и стоны. Среди притихшей, пораженной смертельным страхом и ужасом толпы, бродил все тот же безумный Иисус, сын Анны, который встретил Мириам при въезде в Иерусалим. И как тогда этот грозный пророк взвывал все тем же потрясающим голосом. «Горе, горе тебе, Иерусалим! Горе граду сему и храму сему! Горе народу сему!» и вдруг, смолкнув на мгновение, воскликнул как-то особенно громко «Горе и мне!». Не успел еще звук его голоса замереть в воздухе, как громадный камень, перелетев из двора женщин, упал на него и отскочил, продолжая свое дело уничтожения и разрушения. Но пророк, предсказавший в последний миг своей жизни и свою собственную участь, остался нем и неподвижен. Весь день жилые помещения, примыкавшие к стене, горели, поджигаемые римлянами. Чады смрад стояли в воздухе. Наконец последние лучи заката догорели над вершиной Масличной горы, и белые палатки римлян, и вещественные кресты, скорчившимися на них в предсмертных муках страдальцами, кресты, которыми были утыканы и склоны, и подножия горы, и вся долина Иосафата, насколько только хватало глаз, все это окудалось легкой дымкой расстилавшегося тумана. Настал благословенный, вожделенный час ночи. Обильная роса своей живительной влагой освежила измученную зноем девушку. Когда роса осела на мраморный столб, к которому была прикована Мириам, она смогла слизывать ее. Утолив жажду, Мириам заснула.